Однако Фондорин, изучавший мое новое лицо с видом ценителя живописи, кажется, придерживался иного мнения. Отложив бритву, он пробормотал как бы самому себе: Вы плохо подаетесь к маскировке. Важность осталась чопорная складка на лбу тоже никуда не делась? Да и посадка к голове. Хм. Зюкин, вы на меня совсем не похожи. Ну не чуточки. Разве что рост примерно совпадает. Ну да ничего.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 ничем при этом не поступившись. Что такое в нашем случае, я бы ничья. Мы с вами спасаем заложников и лишаемся Орлова? Фандорин кивнул на сокваяшку, куда накануне он спрятал камень.